отдает он приказание останавливаясь в дверях, ведущих в коридор ну что как тревожно спрашивает старуха барыня у бога милости без конца ирина петровна отвечает доктор как же это стало быть да так же денька 2-три протянет а потом шабаш доктор делает многозначительный жест рукою и вполголоса мурлыкает кувырком кувырком кувырком полетит как же это так лечили лечили доктора и вдруг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 приятно морщись и тыкая вилкой в кружок колбасы. Да, много через нее людей пропадает. Не всякий эту жидкость сместить может от того. А так, как мы вместить можем, то и повторим. Ваше здоровье, сударыня. Кушайте, кушайте, вам ничего. Мне ничего, у меня и легкие, и почки, и печенка, и селезенка. Все в исправности. Дабишь? вот что. Обращается он к женщине в черном платье, которая приостановилась у дверей, словно прислушиваясь к барскому разговору. «Что у вас нынче к обеду готовлено?» а крошка до да битки, да цыплята на жаркое», — отвечает женщина, как-то кисло улыбаясь. «А рыба соленая у вас есть?» «Как, сударь, рыбы не быть? А есть? Севрюжина. Найдется рыбы довольна?»